Эк расчесывал Грома возле их палатки, но взгляд его был далеко. Мальчик тяжело переживает мое поражение. «Довольно», — позвал его Дунк. «Еще немного, и Гром будет таким же лысым, как и ты». «Сир?» — Эк выронил щетку. «Я знал, что никакая дурацкая улитка не может вас убить». Он бросился обнимать Дунка. Дунг стянул с головы мальчика обвислую соломенную шляпу и нахлобучил себе на затылок. «Мастер сказал, что ты занимаешься моими доспехами». Экс негодованием забрал шляпу обратно. «Я почистил вашу кольчугу и отполировал наголенники, воротник, нагрудник, но ваш шлем треснул и вмялся там, куда ударило копье Серютера. Ютера. Вам понадобится оружейник, чтобы это исправить». Пусть Сир Ютор исправляет. Это теперь его. Ни коня, ни меча, ни доспехов. Может, эти карлики позволят мне присоединиться к своей трупе? Это будет выглядеть забавно. Шесть карликов, лупящих гиганта с свиными пузырями. Гром теперь тоже его. Пошли. Мы отдадим их ему и пожелаем удачи в оставшихся поединках. Сейчас, Сир? Вы не собираетесь выкупить Грома? Чем я это сделаю, парень? Камешками и овечьими катышками? Я думал об этом, Сир. Если вы сможете занять... Дунг прервал его. Никто не одолжит мне столько денег. Эх, с какой стати они должны это делать? Кто я для них? Всего лишь огромный олух, который назвал себя рыцарем, пока улитка с палочкой чуть не пробил ему голову. «Тогда», — сказал Эк, — «вы можете взять дождя, сир, а я опять поеду на мейстере. Мы поедем в Летний замок. Вы можете поступить на службу в гарнизон моего отца. Его конюшни полны лошадей. Вы можете взять себе и боевого коня, из какого. Эк желал добра, но Дунг не мог униженно возвращаться в Летний замок. Только не так, побитый и нищий прося службы и не имея даже меча для этого. Парень, сказал он, «Это очень любезно с твоей стороны, но мне не нужны крошки со стола твоего лорда-отца. И из его конюшен тоже. Наверное, пришла пора каждому из нас пойти своей дорогой». Дум всегда мог тайком вступить в ряды городской стражи Лани Спорта или Старграда. Там любят крупных мужчин. Я обстучал своей башкой притолки всех постоялых дворов от лани спорта до королевской гавани. Может, пришло время, чтобы мой род добыл мне пару монет, а не одни шишки. Но у стражников нет оруженосцев. «Я научил тебя чему мог, и этого явно недостаточно. Тебе будет лучше под присмотром настоящего мастера над оружием. Какого-нибудь свирепого старого рыцаря, который знает, за какой конец надо держать копье». «Я не хочу настоящего мастера над оружием!» Сказал Эк. «Я хочу вас! Что, если я воспользуюсь своим...» «Нет, ничего такого. Я не хочу это слышать. Так что собирай мое оружие. Мы преподнесем его Сиру Ютору вместе с моими поздравлениями. Трудные вещи становятся только труднее, если их откладывать». Эк пнул ногой землю и лицо его было таким же поникшим, как его большая соломенная шляпа. — Ай, сир, как скажете!